Глава 18. Принц и принцесса. За окном медленно шел снег. Что-то упало в передний, но заверещала. Ахнула и заговорила Верена. Шаги, дверь открылась. Он зашел в морозном, присыпанном снегом плаще. Плащ сбросил и опустился рядом с ней на колени и на медвежью шкуру. Взял ее за руки и сжал. Привет, кошка. У него теперь выпирали скулы, и глаза стали казаться больше. Но это были его глаза, его янтарный взгляд. «Здравствуйте, ваше высочество», — сказала она. «Как же вы меня нашли? Меня привел долг. Супружеский. Моя жена хозяйка кондитерской. Должен же и я руку приложить!» По его губам мелькнула быстрая улыбка. «Вы очень кстати, милорд?» — вздохнула она. «У нас нет дров нарубить бы. Если вы, как супруг, хотите исполнить долг...» Он встал, вышел. Она услышала сердитый голос Ивара. «Я вам что, дровосек ваше высочество?» «Пожалуйста, лорд лоленси Он вернулся, сел рядом с ней на шкуру, опять взял ее руку и прижал к своей щеке. «Ты правда принц?» — спросила она. «Скажи мне». «Да, я Сай Айрин Крансарт». «Как ты назвался, когда мы венчались?» «Айрином». «Так меня обычно зовут. Сай Айрин, только для важных бумаг». «Я буду звать тебя Риком», — сказала она. В сущности, злиться на него и не хотелось. Ни на кого уже не хотелось злиться. Согласен. А я тебя кошкой. Можно? Он поцеловал ее ладонь. Мне дышать без тебя больно. И не хочется. Я люблю тебя. Прости. За что? За то, что допустил. Думал, что берегу охраняю, а получилось вот так. Зачем это было, Рик? Почему не говорил мне? Хотел, чтобы ты меня полюбила. Я дурак, Да. Да согласилась она. И он засмеялся. Оттолкнув скамейку, она скользнула к нему и обняла, прижавшись. Шепнула. «Рик, мне надо объяснить». «Я читал твое письмо». Выдохнул он ей в ухо. «Ты что-то еще хочешь объяснять?» «Нет, это все. Как хорошо, что письмо дошло». «Я искал его по гильдейским домам», — Ерита сказала. «Это же не почта». «А я не то, чтобы циркач. Получил бы я его к весне». Мог раньше приехать в Лир, но очень хотел прочитать твое письмо. Прости меня и за это, кошка. Рик, я все равно не могу доказать тебе. Погоди, этого не нужно. Пока мы вместе, я верю тебе, а ты мне. Ты объяснила, я понял. Рик, где ты был?» Простонала она, прижимаясь к нему крепче. «Все рассказать?» В цитадели потом нашел твоего колдуна. Он сказал, что ты взяла защиту и в снах до тебя не добраться. Потом я побывал в Гринзеле, Потом услышал про бешеных котов в Кандрии. Не знаю, почему связал это с тобой. Выяснил, что там был цирк Ериты. А эта Ерита не любит делать записи в гильдейских книгах, и демоны знают, где ее всегда носит. Он прижался губами к бьющейся жилке у нее на шее. Я так долго искал тебя, кошка. Никому не отдам. Как ты нашел колдуна? Очень просто. Он тогда мне представился по всем правилам. Мы говорили по-джубарански, помнишь? А почему говорят, что принц в Джубаране охотится на львов? Ты прислал чучело льва? Какого льва? Он смотрел с искренним недоумением. Какое чучело? Какой Джубаран? Да все просто. Кай Синтин – мой друг. Я потом познакомлю вас. Я три года жил при дворе его отца. Он встречался в конце лета с Фарутом, а я был там негласно. Должен был ехать с ним охотиться в его пустыне, но встретил тебя. Мы договорились, и он прикрывал меня оттуда, из джубарана. Но со львом, как видно, перестарался. Льва я не просил. Да и зачем охотиться на львов? Их не пожаришь на вертеле. Она слышала, как бьется его сердце, сильно и быстро. Прижала к его груди ладонь. Я сегодня сказала твоему отцу, что ты сын хозяина цирка. Да, он широко улыбнулся. Ну ладно, мы это переживем. В крайнем случае сбежим. Он потянул ее вниз, и они вдвоем растянулись на шкуре. «У меня есть укрепленная крепость на острове, герцогства Таней. Хочешь туда?» «Хочу», — сказала она. «Знаешь, Рик, я кондитерша, трактирщица, особо без изысков, просто людинка. Ты помнишь, с кем связался?» «Угу. А что?» — заинтересовался он. «Я не позову тебя в спальню, потому что там холодно, а у нас дрова украли, а тут тепло и не совсем жестко». «Но сначала ответь, как ты меня нашел?» «Просто, любовь моя». Он потянул зубами завязку на лифе ее платья. «Ты писала, что встретишься с Кавертоном?» «Я приехал к Кавертону, а ты уже ушла». «Он мне о тебе и сказал. У твоей лавки все витрины в пряничных туфельках. Их издалека видно». За несколько часов перед балом король Эдин сидел в той же маленькой гостиной и просматривал бумаги, подсунутые вездесущим секретарем, и радовался тишине и кружке с горячим грогом. Все-таки праздновать и радоваться день напролет утомительно. Королева Алиель опять сама накрыла на стол только для семьи легкое беловино, мясо, закуски. Еще она заварила и разлила чай, и в комнате запахло цветами и фруктами. Чай прислали в числе других подарков из Джубарана, от Айрина. Говорили о предстоящей охоте. Король иногда вставлял пару слов. Невестки, конечно, в это время готовились к балу, как решительно все дамы в замке, не занятые чем-то сверхважным. «Ты не собираешься примерить новый костюм, дорогой?» спросила Али ель у короля. «Он чем-то отличается от старого? Зачем примерять?» «Убедиться, что хорошо сидит». «Сядет плохо, надену старый». «Как будто кто-то станет на меня смотреть. Кому я нужен на этом балу?» Долгие примерки одежды король терпеть не мог. Королева вздохнула и отпила чаю из чашки. Она мечтала, чтобы Айрин уже вернулся и сидел сейчас с ними за этим столом. Или одевался к балу. Ему она тоже загоди заказала костюм. «Теперь, когда я знаю, кто готовит те дивные винные пирожки, буду сам ездить за ними за мост», — заявил вдруг Кант. Как считаете, этот великолепный муж малышки Вениш на самом деле существует? У тебя есть сомнения? Король глянул на него из-под лобья. Она его выдумала, я уверен. Отказаться от титула ради мужчины простолюдина? Так не бывает, отец, согласись. Может, она стала настоящей циркачкой, а их покупают за серебро! Можно проверить. Что за дремучие у тебя мысли, непритворно удивился король Эдин. Я бы на твоем месте не судил так о циркачах, особенно если у них. Мужья, фехтовальщики, послать тебя в цирк на пару месяцев. Отдохнешь от своего казначейства, а то у тебя вид скучный последнее время. Принц Кант был по натуре внимательный, педантичный, прекрасно разбирался в торговых делах Кандрии, считал в уме без счетов и палочек, но пестрый мир цирков был для него далек, как луна, и также заманчив. Он близко не подходил к циркачкам, зато слышал, что они красавицы и затейницы. Да ему просто тоже завидно, что его жена никогда не говорила ничего подобного. Засмеялся Бернар. Про то, что он для нее дороже титулов. Король Фарут сделал ее простолюдинкой, разве нет? Не унимался Кант. Стакан другой праздничного вина развязал ему и мысли, и язык. А открыв свою лавку, она подтвердила, что это так и есть. И ведь милая малышка. Закрою глаза, так ее и вижу. Что за разговоры? Королева сердито хлопнула ладонью по столу. «Не забывайся. Твоя жена скоро подарит тебе ребенка». «Я уважал Лайта Вениша. Так что его дочь для меня всегда леди», — сказал король. «Пусть и для вас так будет». «Подарить ей личный титул я не против. Надеюсь, фарут не совсем сошел с ума. Он все-таки муж Савадины». «Вроде бы послание из рота не внушают таких опасений», — мягко заметила королева Алиель. «Как сказала бабушка», Много всего изменилось за последнее время. Дорогой, лучше возьми ее мужа на службу и подари титул ему. Если он будет достоин, конечно. Он циркач, фехтовальщик. Назначь его в дворцовую стражу. Или лучше покажи лорду-тайнику. Согласен, кивнул король. Так и сделаем. Ее величество королева Астина, появившись в дверях, объявил мажордом. И в гостиную легкой походкой вошла маленькая леди в темно-синем. Вдова короля герина мачиха Эдина и формальная свекровь Алиель до сих пор королева Астина была очень хороша. Почти такая же тоненькая и стройная, как в молодости. Лишь морщинки возле глаз выдавали ее возраст. И то осторожно, не крича о нем, а густая седина в темных волосах даже шла. Уже несколько лет, выдав замуж последнюю дочь королева Астина, покинула Лир и жила в маленьком загородном замке среди садов и виноградников. Эдин встал, чтобы поклоном поприветствовать гостью, а потом обнял и поцеловал в щеку. «Добро пожаловать, дорогая матушка», — сказал он шутливо. Мачеха была всего четырьмя годами старше его самого, так что со временем их разница в возрасте вообще перестала иметь значение. «Ах, мой мальчик, я так рада тебя видеть!» — пошутила Астина в ответ, тоже целуя короля. «И вас, прекрасные господа!» Она потрепала по волосам обоих склонившихся перед ней принцев. «Здравствуй, дорогая!» Аллиель подошла к ней без поклонов и просто обняла. «Ты не приехала на костер. Позволю угостить тебя вином и мясом, как положено». Когда-то Аллиель была фрейлиной Астины, потом сменила ее на троне. Их дети были почти ровесниками, и со временем получилось так, что не подружиться было бы глупо. Аллиель налила гостья вина, и отрезала мясо и хлеба. Та откусила лишь раз, а вино только пригубила. И решительно отвела королеву в сторону поговорить. Король лишь взглянул на них и вернулся к отложенной было пачке документов. Алле-ель, как я понимаю, Айрин вернулся?» «Неправильно понимаешь», — вздохнула та. «И Эдин сердится, хотя сам его отпустил. Боюсь, что если он не появится как можно скорее, то надолго отправится туда, где снег не тает». «Погоди», — королева-мачеха больно сжала ее руку. «Пока я шла по замку, мне уже рассказали о явлении здесь Рины Вениш, прекрасной кондитерши. Как это понимать?» «Так, как есть. Мы все изумлены». «А Айрин?» «Что Айрин?» Королева ее не понимала. «Ну хорошо. Выслушай, а потом сама решай, что сообщить Эдину». «Мне написала Савадина. Она обещала Айрину хранить все в секрете, пока он сам не расскажет. Но видишь ли...» Она решила, что надо поставить в известность хотя бы меня. А там, по обстоятельствам, моя девочка расстроена. Говорит, что такого не допустила бы, будь она в это время в Асфорде с Фарутом. Но свадина была в отъезде. Ты об изгнании Ринны венишь? Да жаль, конечно, что так вышло. Нет, не только об изгнании. Айрин тогда негласно был в Асфорде, ты знаешь, и решил заехать в Ленгар. И в результате он не поехал в Джубаран. Он женился на Ринне Вениш, отвез ее в какой-то цирк и, короче говоря, вот, читай. Она достала из маленькой шелковой сумочки письмо и вложила его в руку королеве. Алья ель письмо прочитала. Эдин, как поднял взгляд, и, оценив выражение ее лица, отложил свои бумаги. Она поспешно подошла, села рядом, налила вина в стакан и выпила, как воду. «Дорогая, ты меня пугаешь». Эдин встревожился. «Нет-нет, все хорошо», — заверила Алиэль поспешно. «Кажется, у меня новости про Айрина. Я весь внимание». «И видишь ли, наши старшие сыновья женились, как и положено принцам, прямо точно в традициях королевских семейств. Поэтому младший решил, что хватит с нас пристойности, и пошел по стопам родителей. То есть нас с тобой, мой король. Он надел костюм шута» точнее костюм бродяги, и женился на ринни Венеш. И она вручила мужу письмо его младшей сестры, родской королевы Савадины. Тот лишь вскользь пробежал письмо глазами, потому что и так уже все понял. «Хозяин цирка, значит», — произнес он задумчиво, прикрыв рукой глаза. «Хозяин цирка!» А потом все увидели, что король Эдин безудержно хохочет. Огонь в камине догорел, но даже на древней медвежьей шкуре вдвоем было уютно лежать, укрывшись камзолом Рика. Они снова были вместе, но теперь иначе было все. Теперь цирк ее свекры был ничем-то далеким и почти невозможным. Он стал их реальностью, и он даже не был цирком. «Рик, что теперь будет?» — она потерлась лбом о его плечо. «Хорошо все будет», — он поцеловал ее в висок. Я представлю тебя родителям и двору. Подарю утренний дар. А поскольку он безнадежно запоздал, то мы не станем ждать утра. Надеюсь, тебе понравится. У принцессы после свадьбы должны появиться новые украшения с камушками, иначе неприлично». «Как интересно!» — Рина улыбнулась. «Скорее хочу взглянуть. Но когда ты успел, пожалуй, она не станет признаваться, что видела те драгоценности, и они ей уже нравятся. Все, что тогда случилось, недоразумение». Я заказал их еще в лавере. Ювелир переслал в лир. Рик, что это? Она лишь теперь присмотрелась к тому, что висело на шнурке на шее ее мужа. Откуда? Ее подвеска с фальшивыми топазами. Ты потеряла у лекаря. Потом он прислал вместе с микстурами. Ивору пришлось вернуться кое-зачем. Вот старый дуг ему и отдал. Да, цепочка порвалась. Значит, еще в лаввере, а я не заметила. Она обрадовалась вещичке как лучшему подарку. Это печать для банка. Теперь я без труда зайду и посмотрю, что все-таки в том хранилище. Печать? Так твой отец написал особое распоряжение? Удивился Рик. Ты это имела в виду, когда уверяла, что у тебя есть деньги? Он снял шнурок с подвеской и надел на шею Ринни. Но «Ну что за печать такая? Подвеска открывается. Я потом покажу как. Нужна иголка. Вообще это задание, которое мне надо выполнить. Какое, не знаю. «Очень странно. А почему тебе задание, а не твоему брату?» – недоумевал Рик. «На его месте я бы обиделся». «Я не знаю. Но отец так пожелал. И я должна быть замужем, чтобы открыть хранилище. Но немного денег я могла получить и так». Тут как раз постучали в дверь, негромко, но решительно. И они услышали насмешливый голос Ивара. «Не хочется вам мешать, ваше височество, но тут у порога карета, чтобы вести леди на королевский бал». «Ты едешь в замок на бал?» Рик приподнялся на локте и удивленно на нее посмотрел. Времени прошло немало, но им было на что его тратить, так что они толком и не поговорили. Правда, Рина призналась, что обратилась за помощью к королеве кандине Теперь ей пришлось сообщать самое важное кратко и с корговоркой про сегодняшнее утро, про знакомство с королевской семьей, про обязательства, данной королеве бабушки, про бальное платье, но... Деликатно умолчала про обстоятельства знакомства с принцессами и встречу с со... о пламя. «Гальдания!» «Так значит...» — Рик нашарил брошенные штаны, натянул. «Едем на бал, дорогая жена!» «Что такое? Что за взгляд?» «Но, Рик, тебя там ждет невеста!» «Какая еще невеста?» Голдания, Дочь грецкого герцога Северина! Все считают ее твоей невестой!» Она вдруг почувствовала себя так, словно на нее вылили ведро воды. ты не шутишь? Послушай, Кай Синтин мой друг, но я не могу, подобно ему, завести себе трех жен!» Он засмеялся. «И двух не могу. И не хочу, что главное. Рик, по-моему, она совершенно уверена в вашей скорой помолвке». «Кошка!» Он притянул ее к себе. Я в глаза не видел эту девицу и не просил ее руки. «Ты уверена, что все так серьезно?» Она кивнула. Странно. Мне сразу же рассказали про твою невесту, хотя я и не спрашивала. И это было даже не в Лире. Видимо, я не имел дел с теми, кто обсуждает чужих невест. Со мной сплетники говорили о другом. Да, видно, мной занялись всерьез. Обложили, как кабана на охоте. Ри, не знаю, как так подвел эту девушку, но я тоже чуть не попался. Если все так, как ты говоришь, то мне пришлось бы на ней жениться ради хороших отношений». Или я рассорился бы со всеми и бежал на мой остров Таней. Ну не переживай, нет такого, что нельзя уладить. Рик помог ей одеться и застегнуть платье, оделся сам. Волосы Ирина поспешно закрутила в простой узел. Они все ждали за дверью Ивор, Верена и Нора. Ивор поклонился придворным поклонам и сказал серьезно, но не скрывая насмешливого блеска глаз: С воссоединением, ваше Высочество, меледи, вы необычайно похорошели. Видимо, он просто не умел вести себя по-другому. «Спасибо, Эс Ивор. Я в долгу перед вами». Рина быстро подошла, обняла Ивора и поцеловала в щеку, на что Рик кашлянул в кулак, а сам Ивор довольно улыбнулся. «За что это, миледи? За комплимент или за дрова?» — практично уточнил он. «За то, что спасли моего мужа», — объяснила Рина. «И вообще за то, что вы у него есть». «Мы друзья, миледи», — просто объяснил Ивор. Или братья, если угодно. Это была не совсем шутка. Хотя я вовсе не принц. «Давай я все же тебе его представлю, Ри!» Засмеялся Рик. «Прошу любить и жаловать. Лорд Ивор Лаленси. Его отец, дядя Якоб, когда-то учил моего отца. А тетушка Милда, его названная сестра. Она родилась циркачкой, кстати. Я непременно вас познакомлю». «Все это хорошо», зловредно добавил Ивор. «Но в следующий раз, братец, занимайся сам своими дровами». «Это твой долг, раз ты муж хозяйки. И не экономь ты на них так. Узловатые пни, то еще удовольствие. Хоть и греют дважды, когда их рубят и когда жгут». «А я попрошу расчет», — заявила вдруг Верена. «Не могу так. Боюсь представить, кем ты окажешься в следующий раз. То ты булошница, то леди, то внучка королевы. А теперь и вовсе принцесса. Ой, простите, что так обращаюсь, ваше высочество». Это почему-то всех рассмешило. «Даже не думай». Обнимая Верену, шепнула Рина. «А я не попрошу расчет», — заявила Нора. «Какая разница, булушница хозяйка или принцесса? Зато работать тут сущие удовольствие. А может, пора уже вам поторопиться, чтобы на бал не опоздать, лорда и леди?» Нора давно уже знала и Ивора, и Рика, не говоря уж про Ринну. И вообще была девушка практичная и нестеснительная. На бал они опоздали, конечно. «Не переживай», — говорил король Эдин королеве Алиель. — Нет такого, что нельзя уладить. — И где, кстати, наши голубки? — Ты говорила, что они уже в замке? — Они только что открыли бал, станцевали несколько танцев и теперь сидели в двойном троне в конце бального зала и тихо разговаривали. — Чтобы одеться к балу и сделать прическу, нужно время, дорогой. — А как станем улаживать? — Хотелось бы оставить все как есть. — Может, кое-кто усвоил бы, что из шкуры не убитого медведя рано делать ковер? — усмехнулся король. Но жалко девочку. Ее надо срочно выдать замуж. В Грете рассчитывают на принца. Утешится вторым сыном герцога. Что поделаешь, принцев на всех не хватает. Мы уже поговорили с Ольгером. Я намекнул на некоторые привилегии, если его сын поухаживает за девушкой и сделает предложение. Лорд молот, вдовец. Срок траура только что истек. Хорошая партия. И когда вы только успели? Что тут успевать? Они тоже явились на бал. Кстати,. «Ты сказала бабушке?» «Про Рину и Айрина?» «Да, конечно. Она невероятно счастлива. Она уже много лет мечтает, что они поженятся». «Я тоже рад». «А ты?» «А я боюсь», — королева изобразила шутливый ужас. «Девица, у которой даже медведи танцуют, досталась моему мальчику». «Ему не повредит», — хмыкнул король. «Кстати, он пошел в твоего отца, ты заметила? И внешне, и умением так устроить дела, что все остаются в дураках». Якобы охотился в джубаране, а сам не покидал побережье. И никто не усомнился. Это способности, кто бы еще так мог. Надо пользоваться. Ты и пользуешься. Сам же давал ему столько поручений, вот он и научился. Тому и давал. В это самое время Ринна покинула душистую ванну. Горничная помогла ей завернуться в простыню. Другая подступалась с нагретыми полотенцами сушить волосы. По соседней комнате нервно выхаживал парикмахер. Когда вдруг зашел принц Айрин, нарядно одетые горничные дружно ахнули. В руках у принца была шкатулка, обитая голубым бархатом. Поговорил с бабушкой. Тебе привет от нее, дорогая. Советует не опоздать на бал. А ну-ка, давай примерим. Он махнул горничным, и те поспешно разошлись в стороны. Рик извлек из шкатулки колье и ловко застегнул на шее Ринны потом браслет и вдел серьги. Справился лучше любой горничный своими чуткими пальцами фокусника. Пока надевал, несколько раз успел незаметно коснуться губами ее влажной кожи. Ирина понадеялась, что незаметно. «Если ты не циркач, как научился таким фокусом?» «Сначала отец учил, забавы ради, он умеет», — объяснил Рик. «Потом было бы желание. Вот, держи». На его раскрытой ладони откуда-то возникла цепочка под подвеску. Ведь не захочешь расстаться со своим сокровищем? Они с колье неплохо будут смотреться вместе. — Вот спасибо, Рик! — обрадовалась Ринна. Он развернул ее к зеркалу. Конечно, комплект был очень красив. Топазы густого голубого цвета играли в обрамлении других ярких камней. И на Ринне все это выглядело куда лучше, чем в шкатулке. — Я волнуюсь, Рик! — призналась она. — Я сказала королю, что ты сын хозяина цирка. И что будет теперь? «Да мне самому это интересно. А вообще, не хочу я на бал», заявил он, лаская жену взглядом. «Что мы там забыли? Скажи, кошка». «Нас ждут, мы должны. Взгляни, как тебе мое платье?» предприняла она отвлекающий маневр, показав на платье, стоящее в углу на манекене. «Прекрасно сшитое платье из жемчужно-серого шелка по последней моде». Он бегло глянул и равнодушно пожал плечами. «Как тебе сказать?» Без него ты мне больше нравишься. Это простыня, просто совершенство. Ну куда деваться? Надевай его скорее. Ты же не сможешь пойти на бал без платья. Тогда выйди и не мешай. Рина немного обиделась. Совсем немного. К тому же, когда Рик ее увидел, он счастливо улыбнулся. Да ты просто прекрасна кошка. Даже в платье. И вот он, наконец. Бальный зал Лирского замка. Рина сжала руку мужа, Взглядом попросила подождать. Он кивнул, и они постояли немного, ожидая окончания танца. К ним подбежал распорядитель. «Приветствую вас, ваше высочество. Как я должен представить леди, как ее высочество, принцессу Ринну Крансарт? В сущности, это было невероятно до сумасшествия. Совсем недавно она покинула родной Ленгар, потеряв при этом совершенно все. И вот она...» «Принцесса Кандри, И сейчас под руку с любимым мужем войдет в бальный зал Лирского замка!» «Рик, а может, сегодня мне лучше назваться иначе?» «Как иначе?» «Ну все, перестань, любимая! Шутки закончились!» Вот распорядитель громко их объявил. Они вошли, оказавшись на виду. Сотни взглядов сразу скрестились на них двоих. Десяток ступенек вниз. Стало так тихо. Даже музыканты перестали играть. Рик вел ее по залу к королю и королеве Кандрии. Все смотрели потрясенно. Нет, не все. Вот принц Кантустины, рядом с красивой блондинкой, он приветливо махнул рукой. Принц Бернар с Аустрой прямо у них на пути. Бернар протянул руку, и они с Риком поприветствовали друг друга быстрым рукопожатием. — С отцом осторожнее, — услышала Рина быстрое предупреждение старшего принца. — Вот они уже у ступени трона. Поклонились одновременно. Король непринужденно встал, подал руку королеве. Они спустились вниз. «Рад видеть вас на балу, леди Ринна», — сказал король, обращаясь только к ней. «Так вы встретились с мужем?» «Очень хорошо. Я хотел с ним познакомиться. Ну что, на первый взгляд вы мне нравитесь, молодой человек. Вы впервые в Лире?» «Каждый раз, как первый, ваше величество. Вы циркач, верно? Фехтовальщик? А что еще умеете? Да все, ваше величество, цирк, делал такое». Когда дерусь, когда пляшу, когда пою и зубы заговариваю. Даже по канату хожу. Показать? Потом, дорогой мой. Где ж тут канат? Король показательно окинул взглядом верхнюю часть зала. И что, доволен вами хозяин вашего цирка? Королева за плечом короля еле заметно улыбалась. На лице Рика появилась невозмутимо приветливая маска, как тогда, когда он выступал на круге. Да кто знает, ваше величество, его не всегда поймешь. Хозяева цирков такие, ваше Величество, мы с вашим сыном, решилась вмешаться Ринна, но король ее перебил. С моим сыном? С каким? Если вы Арина имеете в виду, то он в Джубаране. Льва нам недавно прислал. Все горожане радовались. Посланник Кайса спел нам про то, какой он герой, великий охотник, и. Да чего он только не пел. Мы с королевой гордимся, да, дорогая? он обратился к жене однако строгим взглядом запретил ей вмешиваться. «Вот что, молодой человек», — сказал он Рику, — «мы с королевой решили, что надо дать вам возможность выслужиться, чтобы соответствовать леди Ринни, так скажем. Как вам для начала должность младшего капрала в моей страже?» Судя по взгляду Рика, тот много чего хотел бы сказать королю, но ответил кратко. «Благодарю, ваше величество». «Отлично. Тогда следующий танец ваш». «Ну хорошо, два следующих. Хочу, чтобы леди Рина потанцевала. А потом сразу же отправляйтесь приступать к обязанностям. Приказ уже приготовили, сейчас подпишу». Он махнул рукой, обнял королеву за талию и решительно отвел ее обратно к трону. Рик поклонился Рине и вывел ее на середину зала. За ними стали пристраиваться пары. «Все хорошо, не волнуйся», – тихо сказал он ей на ухо. Королева в это время негодующе шипела на короля. «Зачем ты так?» Даже не дал поздороваться с сыном, поговорить с его женой. Это их первый бал в лире, — король терпеливо отвечал, гася улыбку во взгляде. — Хочешь, чтобы я спустил ему хозяина цирка? Не переживай, никуда они до завтра не денутся. Ты сама предложила пристроить его на службу, помнишь, дорогая? Прекрасная мысль. Да что ему делать на этом балу? Дожидаться, когда можно сбежать? Оттанцевав положенные Рик сразу повел жену к выходу. За дверями зала его окликнул стражник. Позвольте вручить королевский приказ, ваше возодство. Рик взял плотную бумагу с королевским гербом, развернул и прочитал. Усмехнувшись, отдал Рине. Там было написано вот что: Насчет службы в страже я пошутил. Приказываю принцу Саю Айрину Крансорту отвести жену в спальню и закрыть за собой дверь. А дальше шел замысловатый росчерк королевской подписи. Знаешь, кошка? сказал Рик широко, улыбаясь. Отец всегда дает мне лучшие советы.